Глава девятая. Непременно будут искать. Особенно интересной оказалась глава Оживлённые камни и окаменевшие люди. Нил не нашёл в ней заклинаний, способных наделить сознанием и заставить двигаться каменное изваяние, но сам факт, что это возможно, впечатлял. Надо будет как-нибудь вернуться в ту таинственную пещеру. Наверняка в одном из толстых томов шкафа найдутся более важные сведения. Ведь кто-то же наделил разумом шестирукую змею, научил её гибкости движению, а ведь она каменна, по всем законам не должна гнуться. Остальные фигуры в подземелье и под школой также выглядели как живые, наверняка и они способны двигаться. Парень сидел на кушетке, заменившей кровать. Вчера, ложась спать, он даже не разделся. Крылатый лев, рогатый волк с плавниками, орёл с человеческим лицом и упитанная змея с шестью руками Нилов воспроизвёл в памяти все каменные изваяния, которые увидел на первом свидании с Диной. Змея тогда вообще ожила без магии, чуть подругу мою не задушила. Может, этих монстров сперва создали с помощью чар мутации, а затем превратили в камень. И спросить ведь не у кого. Парень решил ненадолго остановиться у Луара, попросив того никому не сообщать о себе. Синие глазай волшебник рывался на поиски Дины, но сам себя останавливал, заставляя сначала хорошенько подготовиться. Видимо, сказалось заключение в автогаре и все перипетии прошедшего турнира. За последние 3 декады Нил многому научился и теперь хотел сначала разузнать обстановку в городе и в школе магии. Да, крайн слухи доходили с опозданием. Если верить последним, сторонникам Зунга удалось нанести мощный удар по противнику, в результате которого несколько кварталов Лардыграда перешли под их контроль. Вопрос о том, чью сторону принять, перед Нилом не стоял. Курс, желавший смерти бывшему телохранителю турнирной невесты, поддерживал Тюрика. И тому, и другому парень конкретно перешел дорогу. Если и нынешний глава конторы одержит победу, оставаться в Лардыграде для Нила смертельно опасно. И хотя теперь он мог запросто покинуть графство, используя гномьи банд, шелание убегать не было. Пусть лучше эти негодяи драпают, а я постараюсь, чтобы они сделали это как можно скорее. Неплохо было бы найти деда и рассказать ему подробности смерти Транга, размышлял Нил над раскрытой книгой. Впрочем, в газете и так написали, чьих это рук дело. Не зря же у Зунга столько сторонников. Нет, лучше бы найти тайный ход во дворец. Оберги наверняка сделали не один проход. Тогда небольшой отряд мог бы много дел натворить. Парень размечтался. Он часто пытался доказать деду, что является самостоятельным и способен за себя постоять. Не всегда это удавалось. Кугал во многом оказывался прав. Если бы мне удалось прибить Цюрика, мир точно стал лучше, пусть хоть на какое-то время. Интересно, этого гада карусель эмоций смогла бы поразить? Вряд ли. А вот отряд из полусотни хороших бойцов, а еще лучше оживших каменных извояний. Жаль, у меня знаний по магии камня маловато». Сегодня Нил проснулся за час до рассвета именно для того, чтобы почитать добытую в странной пещере книжицу. Его все сильнее интересовала магия камня, не архитектурка, как называли ее в школе, а именно чары воздействия на камень. Отвлекшись немного на мечтания, парень снова продолжил чтение. Парень снова продолжил чтение. Ух ты, мысленно воскликнул он, увидев описание трёхслойных камней и их предназначения. Так это усилители заклятий, способные поднять уровень на пару рангов. Ничего себе. Жаль только после использования он сразу в песок рассыпается. Перевернув очередную страницу, Нил увидел рисунок статуи с многочисленными стрелками и значками. вяснении к нему говорилось, что окаменевшего человека несложно заставить двигаться, применив заклятие мягкой тверди. Действовало оно чуть более суток, однако при наличии мощного накопителя могло продержаться и 5 дней. При этом человеку полностью возвращалось сознание, память и некоторые ощущения. Перед оживлением окаменевшего рекомендовалось сначала провести несложный ритуал подчинения, используя кровь волшебника. Ну да, его оживишь, а он кинется с объятиями и задушит. Помню я первую встречу Динны с шестёркой змеёй. Если бы не моя кровь, однако я и никаких ритуалов не проводил. Впрочем, хвостатая вряд ли когда-то была человеком. Очарах подчинения в школе им уже читали, и всё прочитанное немногим отличалось от того, что парень знал. Интересно, зачем здесь описывают магию, оживляющую окаменевших людей? Если не приводят заклинаний превращающих человека в статую. Он вернулся к оглавлению и посмотрел на названия других разделов. В последнем вроде был намёк на предназначение книжицы, и Нил принялся читать заключение. Так вот оно что. Первые же строки раздела всё растолковали. Здесь только вводный курс, да несколько самых безопасных заклинаний. Может, оно и правильно. а то кто не попадёт, начнёт налево и направо чарами кидаться и себя погубит и другим бед доставит. Нил снова вернулся к заинтересовавшей его главе. Выделенное жирным шрифтом предложение его страшно разочаровало. Патче их всех задери, освоить эти чары может только специалист среднего уровня, с досадой подумал он. Ограничение практически изолировало парня от использования знаний данной книжицы. У обергов специалист по нашему не ниже четвёртого, но не выше девятого ранга. Средний уровень выходит шестой или седьмой ранг. Значит, с моим четвёртым или пятым ничего не светит. Причём, разве у нас на каждом шагу окаменевшие люди валяются, или я уже завтра собрался чудесные дома возводить? Парню не терпелось пробовать полученные знания, для чего требовалось скорее подняться в магическом мастерстве. Однако он и так продвигался семимильными шагами. Однако он и так продвигался семимильными шагами. Куда уж быстрее? Надо будет как-нибудь попробовать силу трёхцветных камушков. С ними я точно соответствую нужному рангу хатираво. Нил, пойдём завтракать. В комнату вошёл Лоар. Я гляжу, ты глаз от этой книжки не отрываешь. Магия? Да, причём не наша. Оберги в ней большими доками были. Бывшему библиотекарю, как себя назвал Лоар, Нил поведал многое о своих приключениях. Сохранил только главную тайну невесты турнира и не стал вдаваться в подробности гибели её мужа. Почему были? Сам же говорил, целое селение их видел, еле ноги унёс. Магию камня далеко не все оберги изучали. Среди тех, кого я встретил, знатоков не оказалось. Они перебрались в комнату, где обитал хозяин, и сели за стол. «Да, зодчи у них славные имелись, не чета нашим. Ты не передумал в Ордограде оставаться?» Неожиданно сменил тему старик. «Вчера ночью слыхал, какая пальба гремела? Чует мое сердце немало, горожан отправилась к падшему». «Я не трус, чтобы убегать от опасностей. К тому же Цюрик та еще сволочь. Если он тут за главного останется, всем гораздо хуже станет». А не боишься, что помимо конторских тебя и оберги разыскивать начнут? Зачем им это? Потратив немало сил, чтобы выбраться из так называемого тагара, парень ни на миг не допускал возможной угрозы со стороны желтоглазых, по крайней мере, здесь и в городе. По двум причинам, мил человек. Одна, дабы никто не прознал, что они вообще выжили после той кровавой бойни. А другая, ты мог затаить злобу и решить отомстить. Есть такая штуковина страх возмездия зовётся. Один, которого, к примеру, предали, может даже и не собирается мстить обидчику, но от тот уверен, что ему не простят подлого вопостопка и стремится всеми силами убрать угрозу, которой на самом деле и нет. А если вспомнить их секрет зелёных глаз, то меня точно ждёт дорога к Подшму, всплыла в памяти ещё одна тайна скрывающейся расы. Про неё он Луару тоже ничего не рассказал. Вождь, который запер меня в пещере, может, вообще не ведает, что я сбежал. А мстить? Мне, конечно, многое ему высказать хочется, но выдавать их? Нет, обергам и так досталось. К тому же я все равно не знаю пути в их деревеньку». Синеглазый паренек про себя отметил, что представители желтоглазых не единожды спасали его от смерти. Злость на вождя миновала еще во время общения с Тагаром, поэтому мысли о общении даже не возникали. А как же ты тогда туда выбрался? Старик весьма занимал отыма. Магия помогла, причём даже не моя, а той пещеры, в которой меня заперли. Пещера, случайно не Тагаром звалась? спросил Лор прищурив глаза. Точно, опешил Нил. Хм, старик поперхнулся напитком, закашлялся и поставил чашку на стол. А знаешь, оберги непременно тебя искать будут. и не из-за страха возмездия. «Неужели для того, чтобы извиниться?» с нескрываемой иронией в голосе спросил парень. «Это первым делом», — ответил Луар на полном серьезе. «А еще, думаю, у них к тебе будет немало предложений. Человек, нашедший с Тагаром общий язык, очень важная персона среди желтоглазых». «Тогда зачем они эту важную персону замуровали в каменном мешке?» А как бы по-другому они выяснили, признает тебя Тагар или нет? Неправильно это всё, начал возражать Нил, но тут от входа в жилище Луара раздались голоса. Не как внучок с друзьями пожаловал, обрадовался старик. Наконец-то. Дед, извини, не получилось раньше вырваться, с порога заявил Рауд. Только потом он заметил Нила. Ох ты, вернулся! «Слушай, тут про тебя столько наговорили, прямо не знал, чему верить». Друзья обнялись. «Что бы ты ни услышал про меня, правда окажется еще более невероятной. К тому же ее никому нельзя рассказывать», — тут же уточнил Лор. «Так что, внучок, с расспросами к гостю не лезь, а поведай ему, где Дину искать». Сговорились за спиной у старика, и улетела птичка. Хорошо, ежели на свободу, а вдруг в ловушку угодила. Да не сговаривались мы, а она сама: "Ты не оправдывайся, друзей за стол приглашай". Старик окинул ушедших. "Нет, ребятки, дюжины вас много, рассаживайтесь на полу, чашки сейчас найду". Раут привёл всех своих бойцов. После удачной операции их на 1 день отпустили домой. "Дед, мы в уютное местечко идём. У Кигира сначала отметиться нужно, что прибыли на побывку, такой порядок. Потом ребята по домам" А утром обратно на позиции. Я просто заскочил по пути. Тогда бегом, порядок нарушать не положено. Ждём тебя. Я, пожалуй, с ним прогуляюсь. Мил поднялся. Тоже нужно в кабак заглянуть. Спасибо за чай. Уже за порогом он спросил Раута: "Знаешь, где сейчас может быть Дина?" Период сдачи экзаменов в школе магии, утренние занятия на полигоне для физических упражнений не проводились. Ученикам давали возможность лучше освоить заклинания и переоборудовали площадку для практических занятий по волшебству. Дина второе утро занималась тут, создавая заклинания, которые даются далеко не всем ученикам пятого года обучения. Успехи радовали, однако девушку не отпускал страх за синеглазого паренька, да к тому же не выходило из головы недавнее посещение центра Лардеграда. Воспоминания о клещах, шипцах и прочих инструментах для пыток до сих пор заставляли вздрагивать. «Какая же я трусиха!» — корила себя она, подняв несколько булыжников в воздух. От одного вида палачей сознание потеряло. Да и в отеле приют мага вела себя, как овца на заклании. Хоть бы попыталась сопротивляться. Только и хватило наглости пирожными обожраться. Нет, так дальше жить нельзя. Тот же Нил, он всегда наготове. и дерется здорово, и магией владеет, и стрелять умеет, а я?» Камни, достигнув высоты человеческого роста, закружились в хороводе, а потом резко выстрелили в сторону волшебницы. «Я должна хотя бы в магии подтянуться, освоить надежную защиту и действенное нападение, научиться постоять за себя». Дополнительным стимулом для магического роста послужили записки с угрозами, которые девушка уже трижды находила на территории школы. Кто-то явно пытался запугать Дину. Ей не советовали кушать в столовой, поскольку животик заболеет, предупреждали о риске вечерних прогулок, можно упасть случайно и шею свернуть, рекомендовали сторониться людных мест, толкнут не нароком из-за шубу до смерти. Неужели кто-то из врагов Нила затаился и пытается на мне отыграться, размышляла она во время создания заклятий. Пусть только попробуют, я такого Паригон разделили на несколько секторов, по краям которых стояли гасители чар. Пришёл пораньше, занял свободный и занимайся хоть час. Опоздал жди очереди. Ветреная девушка, как называли Дину из-за вечно взлохмаченной причёски, практически выдохлась, создавая чары на пределе своих нынешних возможностей. Она стремилась истощать себя тренировками, чтобы скорее закрепить достигнутый уровень. пора заканчивать. Думаю, проблем с практическими заданиями на экзаменах быть не должно. Сегодня она ещё хотела переговорить с Маурдом, вдруг тот мог знать что-нибудь о Нили. Всё-таки тот его персональный ученик. Вчера пообщаться не удалось, преподаватель так и не появился ни в учительской, ни в своей лаборатории. И те к вечно неопрятному старику ей хотелось так же, как обожравшемуся есть, но неизвестность томила. К тому же Дина твердо решила, если ради Нила потребуется переступить через себя, она это сделает. Девушка даже пересилила собственный страх, вернувшись в школу, ведь уверенности в том, что врагов Нила там не осталось, у нее не было. Хоть в чем-то волшебнице повезло, несмотря на отсутствие ученического документа, через ворота пропустили сразу и направили в ректорат за новым. Начальнику охраны Схиду девушка рассказала все о похищении и почти все о побеге. Молчала лишь о том, что попросил не раскрывать выручивший ее вор, благо никто не выспрашивал. Схида больше интересовал вопрос, как девушке удалось покинуть школу, минуя ворота. Пришлось рассказать о подземелье, вход в ход которой знал только ее парень. «Может, хоть ради этого его отыщут?» Мысленно утешала она себя. Девушке выдали новую карту ученика и отпустили готовиться к экзаменам, чем она сейчас и занималась. «Я гляжу, девочка-то кое-чему научилась!» Голос Синги заставил вздрогнуть, та подошла неслышно, а до этого очень внимательно наблюдала за действиями Третикурсницы. Глядя лучше в другую сторону, пробурчал Адина, окинув блондинку недружелюбным взглядом. "Думаешь, мне нужны твои советы? Дорасти сначала до моих лет. Я в няньках не нуждаюсь, особенно в пожилых". Подруга Нила не могла не огрызнуться. "Не надейся, сопли подтирать не собираюсь", Синга сложила руки на груди. Скажи, лучше, к кому от тебя Нил сбежал? Он по девкам не бегает, вспыхнул Адина. Неужели? А почему тогда его рядом нет? А вот это не твоего ума дело. Ну почему же? Я же ли ты его не устроила, что немудрено? Может, я подойду? Схит в разговоре с блондинкой особо подчеркнул, чтобы та после поступления к нему на службу вела себя естественно, а потому Пятикурсница не собиралась менять поведение. поддеть подругу синеглазого волшебника Синга собиралась при первой же возможности. И думать не смей, Дина почувствовала, что начинает вскипать, она с трудом сдержалась, чтобы не перейти на крик, поскольку на них начали обращать внимание другие ученики, занимавшиеся на полигоне. Тебя забыла спросить. Не удержала парня сама виновата, теперь он ничей. Кто подберёт быстрее, той и достанется. Он не вещь, И держать его не надо. В отличие от напряжённой Дины, Пятикурсница выглядела расслабленной. Она наблюдала за реакцией собеседницы и вела разговор в нужном ей направлении. Говорят, он был телохранителем у турнирной невесты, и представь себе, невеста, не успев переспать с мужем, стала вдовой, а потом ни её, ни Нила никто не видел. Как думаешь, почему эти двое пропали вместе? Зеленоглазая красавица с шикарной фигуркой не взрачный перенёк. Если он такой невзрачный, что же ты постоянно возле него хвостом крутишь? перебила соперницу Дина. Ну, мужике красота не самое главное, а у твоего бывшего и других достоинств много. Не бывшего, а настоящего. И как бы ты ни старалась, твой им он никогда не станет. Может, поспорим? Я не подумаю. Боишься проиграть. Впрочем, держать Париж неудачицей бессмысленное занятие. Синга одарила собеседницу с нисходительной улыбкой. «Удивляюсь, как тебе удалось Нила в постель затащить?» «Я никого!» — Дина стала пунцовой. «Ну да, кто ж на такую клюнет?» — продолжила наезд блондинка. «Да я тебя сейчас!» Третья курсница уже была готова потратить последние силы и запустить в обидчицу воздушной волной, но в этот момент заметила за спиной блондинки Серза. того ученика, с которым перед похищением у нее состоялся разговор в обеденном зале приюта мага. Тогда девушка на него сильно разозлилась, и сейчас самодовольная физиономия Серза в предвкушении зрелища внушала отвращение. «Не иначе ждет, что мы вцепимся друг другу в волосы. Не дождется». Как ни странно, появление второго раздражающего фактора сыграло на пользу. Волна гнева, накатившая на сознание, словно разбилась о волнорез. Ты что-то сказала или мне почудилось? Синга заметила перемену в настроении девушки. Может, хватит уже ядом плеваться? Ты по делу пришла или просто язык почесать? Если по делу, то пойдём хотя бы в чайную. Или тебе обязательно поддержка толпы зевак нужна? Блондинка опешила от столь неожиданного поворота, однако быстро пришла в себя. С тобой мне говорить не о чем, а вот к Нилу есть несколько вопросов. Ладно, Как только увижу его, передам твою просьбу». «Вот так просто? А вдруг мы с ним на интимные темы говорить будем?» «Синга, не надо прикидываться дурой, тебе не идет. Или ты действительно думаешь, что, повиснув на мужике, его можно удержать подле себя?» «Ого, а девочка-то повзрослела? Не подскажешь, рецептик, столь скорого преображения?» «Охотно. Проведи в период ревни и ночь под открытым небом на окраине города». Пообщайся с палачами, которые клещами вытаскивают из людей правду. Уверяю, это быстро выветрит дурь из головы. Вдобавок, по-настоящему влюбись в парня, которому каждый день грозит гибель, а ты ничем не можешь ему помочь. И для того, чтобы узнать хоть что-то о любимом, ты будешь готова вести милую беседу даже с тем, кого ненавидишь. У Синги сложилось впечатление, будто девчонка своими словами отхлестала её по лицу, да так, что и не ответить, не потеряв этого лица. Дина, решив, что разговор закончен, повернулась к блондинке спиной и пошла прочь. После возвращения в школу настроение и так не было радушным, а неожиданная стычка подпортила его окончательно. Девушка, углубившись в собственные мысли, направилась к желомому корпусу. Только Синги мне не хватало. Мало того, что с Ваурдом нынче встречаться, так еще...» «Что ей от меня нужно?» «Завидует» или «мстить решила, пока Нила нет рядом?» «Может, записки? Ее рук дело?» «Нет, не похоже. Она в школе чуть ли не герой-спаситель, а ведь это Нил ей подсказал, где на школьников нападут. Надо было, наверное, другому кому сообщить, хотя он все равно оказался прав. Пусть и стерва, но с задачей справилась». К началу экзамена в Дина опоздала, но её в виде исключения допустили к сдаче. Сегодня предстояло ответить на несколько вопросов по теории общей магии. Вместо Шерза временным преподавателем поставили второго помощника ректора Шоага, тот назначил встречу на утро сразу после завтрака. Общую магию не должна завалить. Надеюсь, новый учитель не станет придираться. Сложнее будет с магическими мутациями. Привет, красавица. Помнишь меня? «Нам с тобой досталось в приюте мага!» Слова нагнавшего ее сердца отвлекли от раздумий. «И что?» День у всклокоченной ученицы сегодня явно не задался, и очередная неприятная встреча стала тому подтверждением. «Ну так вместе пострадали, а общая беда объединяет. Мы, считай, породнились». «С какой это стать?» «Помню, тебя оглушили слегка и в покое оставили, а меня с собой забрали». Девушка просто не видела, что Серза чуть позже подобрали. Его в заточении продержали недолго. Выяснив, кто он такой, сразу отправили в школу с новым заданием. Ну и понятно, я бы на их месте сделал такой же выбор. Ты вон какая аппетитная, прямо глаз не отвести. Похоже, этот тип считал себя подарком для женщин, перед которым не устоит ни одна. И он совершенно не обращал внимания на презрительное выражение лица собеседницы. А, кажись, ты на их месте тоже отправился бы к целителю с парой переломов. «Ну, зачем же так сурово? Я же со всей душой!» «Вот и топай со своей душой куда подальше!» Дене хотелось поскорее отделаться от назойливого приставалой. «Зря ты меня гонишь, лапочка. В городе нынче неспокойно, в школе тоже. Нила рядом нет, защитить некому, а опасности только и ждут, чтобы разом накинуться. И одна из них сейчас передо мной!» Прямо в дрожь бросает, когда на тебя смотрю. Зря шутишь, красавица. Серс человек надёжный. Слушай, отстань. Неужели заняться нечем? Почему же? Есть чем, особенно вместе с тобой. Ты не представляешь, как я умею поднимать настроение, лапочка. Девушке не хотелось доходить в разговоре до оскорблений, но приставочий тип, похоже, нормальных слов не понимал. Прозвучали непрозрачные намёки, а их она терпеть не собиралась. И многие это могут подтвердить, с сарказмом в голосе спросила Дина. О своих подвигах я скромно умолчу, однако не скрою, некоторые дамочки наверняка мечтают о новой встрече со мной. Да что ты говоришь? А вот у меня один твой вид вызывает отторжение, а слова нагоняют такую тоску, хоть вешайся. Пообщаемся подольше, всё переменится, уверяю тебя, ципа. Ну уж нет. Ещё немного и меня стошнит, хотя ещё не завтракала. "Поберегу кое-лучший желудок, а ты, когда будешь проходить мимо меня, проходи и не задерживайся, так будет лучше", она развернулась и пошла дальше. "Да есть поговорить об одном синеглазом волшебнике, ты со мной не желаешь?" кинул он в Догонку. Девушка остановилась. "А какой смысл разговаривать, если ты ничего о нём не знаешь? Так и скажи, что он тебе безразличен. Меня это очень радует." Джина приблизилась к самодовольному типу. Если имеешь что сказать, лучше говори сразу или решил пошутить? Предупреждаю сразу, некоторые шутники недолго смеются. Помнишь Гитана? Если не ошибаюсь, он очень плохо кончил. Несмотря на то, что Серс учился на втором курсе, погибшего третьекурсника он знал и не по учёбе в школе магии. Ой, какие им грозные. Гитан? Не припомню. Это не важно. Что ты знаешь о Ниле? Не так быстро, красотка. Я знаю, где можно найти Нила, но любая информация имеет свою цену. Сколько? Э, нет. Тот, деньгами не расплатишься, три страстных поцелуя. И только? Она ощутила прилив ярости. Это для начала, а потом вдруг тебе понравится. По щекину девушка вложила всю силу и добавила немного магии, так что сер воззбило с ног. Вот тебе первый. Говори, где Нил, а то ведь ещё два можешь не пережить. Скачил он быстро и сразу поставил щит. Красавица, не нужно быть столь страстной, я ведь и ответить могу. Обязательно ответишь. Как здесь оказалось синга никто из них не заметил. Я слышала, он тебя оскорбил, уважаемая Значит, имеешь право вызвать паршивца на магический поединок? Пятикурсница подмигнула Тине. Я вызываю Серза на поединок. Неожиданно для себя согласилась склокоченная ученица. Откажешься, тебя станут считать последним трусом в школе. Синга сразу отрезала докучливому кавалеру пути отступления. Вызов принят. От напускной любезности Серза не осталось и следа. Поскольку сейчас проходят экзамены, затягивать не будем. Сегодня вечером и сразитесь. Организацию боя беру на себя. По-моему, я опять глупила и даже успела не понять, как и в чём. Дина вошла в комнату и села на стул. Почему я согласилась на этот дурацкий поединок? Зачем это нужно Синге? Действительно ли Серс что-то знает о Ниле, какого патчава он начал ко мне клеиться? Некоторое время она сидела, не двигаясь. Попытка найти хотя бы один ответ не увенчалась успехом. Ладно. Сделанного не воротишь. Если не хочу голодный идти к шаагу, если не хочу голодный идти к шаагу, надо заскочить в чайную.